Глава 15. Подготовка главного удара Система звезд, на которых издревле обитал клан Тразор, была одной из самых небольших центральных районов галактики, всего 527 звезд. Из них, после покорения клана армии Оброгов обитаемых насчитывалось не более 400. На шаровое скопление, где находилась интересующая кхаала система J905, приходилось всего 126 звезд, вокруг каждой из которых – вращалось в среднем по 5 или 7 планет. Зависимая от клана Тразор территория включала около 8 миллионов звезд. В этих владениях находились как миллионы непригодных для жизни миров, так и миллионы обитаемых, но слабо заселенных. Там пытались выжить малочисленные народы, порабощенные самим кланом Тразор. На них оброги либо обращали внимание в последнюю очередь в перерывах между войнами с более сильными кланами, либо вообще не обращали из-за отсутствия каких-либо ценностей на планетах этих ничтожных народов, разбросанных по громадной территории. К окраинным владениям клана Тразор примыкали более обширные зависимые миры клана Чарк, а на некотором отдалении за пределами полосы Звездных Пустошей начинались гигантские территории кланов Норз и Джориу, перемежавшиеся с Мертвыми Мирами. Все вместе это и составляла центральная система ядра, за оболочкой которых находились древние владения оброгов, сотни порабощенных миров, цитаделью которых был Пилон. Самая охраняемая звездная система, которую капитан Крас мечтал в скором времени уничтожить, несмотря на препятствия из еще многочисленных армий кланов, стоявших по-прежнему на стороне оброгов. По меркам ядра галактики, владения клана Тразор были совсем небольшими, однако незначительность территории, которой владел клан Тразор, с лихвой окупалась за счет воинственности его жителей, которые поднимали восстания против своих хозяев едва ли не чаще, чем рабы на окраинах, что не мешало им оставаться верными подданными и выставлять союзническую армию по первому требованию раса. Капитана Кхала ничуть не смущал тот факт, что по сравнению с территориями клана Тразор, владения Хара на окраинах галактики были просто ничтожными. Всего около 2,5 миллионов слабо заселенных миров, зависимых от крошечной цитадели из 12 звезд. Но Кхал знал главное. Немногочисленный клан Харра был еще более воинственным, чем клан Разор. Основные же звезды окраин галактики, перешедшие под контроль лунов, исчислялись почти 12 миллионами зависимых миров, принадлежали кланам Цавах, Бафу и Ризгул. Войны в ядре галактики велись почти всегда исключительно за цитадели, насчитывавшие десятки, сотни или максимум тысячи звезд. Остальные зависимые миры прилагались к победе. А потому, сокрушив цитадель клана Тразор, капитан Кхаал рассчитывал на то, что станет властителем еще 8 миллионов звезд, а остальные союзники Ураса, мощные кланы Чарк, Норз и Джориу, поверят в его силу и отпадут от своего старого хозяина, перейдя на сторону Кхаала. Если же этого не случится так быстро, как он рассчитывает, то военный вождь объединенных сил кланов с окраин галактики сокрушит их по одному или всех вместе. Кхаал в этом не сомневался, тем более что советники Луунов уже направились в столицы трех кланов, не предназначавшихся для первого удара. А потому шансы Кхаала росли с каждым днем. Для вторжения в цитадель клана Тразор и захвата системы J-905, где заги пытались воссоздать спрятанный мир, Кхал подготовил три ударных флота. Цитадель была хорошо вооружена и напичкана гравитационными ловушками для кораблей. Но благодаря луунам Кхал имел подробную схему обороны всех секторов системы противника. Его план вторжения предполагал удар по цитадели с четырех сторон. Сначала в крайние сектора, граничившие с мирами клана Чарк и полосой звездных пустошей, одновременно ворвутся армии союзников. Туда Кхал решил направить звездные армады кланов Цавах и Бафу. Они должны сокрушить приграничные группировки оброгов, навязав жестокий бой и отвлекая внимание на себя. Следом, когда армия оброгов втянутся в войну и отправят подкрепление в осажденные районы, в самый центр системы Тразор, туда, где находится ее великолепная столица Тразория, нанесет удар мощный флот клана Ризгул. Его солдаты давно ненавидят Тразорианцев, помогавших оброгам порабощать их клан и с яростью мстителей обрушатся на столицу врага. Противника охватит паника, он стянет последние резервы для обороны своей столичной системы. Экспедиционный корпус оброгов – Будет вынужден поддержать их, если к тому моменту останется чем. И вот тогда, а ждать придется недолго, сам Кхаал с отборными войсками клана Харра нанесет удар по шаровому скоплению, в котором находится система J-905. Капитан планировал с первого же удара стать хозяином всего скопления. Если война пойдет по его плану, то в шаровом скоплении не будет слишком большого количества войск. Объединенная армии четырех крайне воинственных кланов вполне хватит для того, чтобы растерзать одну хорошо охраняемую систему и даже захватить цитадель. Несмотря на большую территорию цитадели, напичканную военными базами, трозариане не смогут долго сдерживать атаки по всем фронтам. Оборона обязательно рухнет, а клан падет к ногам нового вождя и будет просить пощады. Кхал даже встал от обуявшей его радости и прошелся по рубке смертельного удара, нервно покачивая хвостом. Предстоял великий бой, который разрушит защитную оболочку центральных систем и откроет дорогу к пилону сердцу империи Оброгов, и пусть у раз еще кичится своей властью, скоро он узнает, что такое месть племянника казненного маршала и гнев окраин. Ведь конец власти императора часто приходит с окраин восставшей империи. Остановившись в центре обширной рубки, где он был, как всегда, один, Кхал посмотрел на главный экран. Там были обозначены места дислокации его главных сил. Три колоссальных флота новых вассалов из кланов Цавах, Баффу и Ризгул уже вышли в поход к окраинным системам обреченного клана Тразор. Каждый клан должен был напасть в свою очередь, согласно плану, имевшемуся у адмиралов и разработанному лично к Халам. И час большого сражения приближался. Флот клана Цавах состоял из 75 дредноутов сверхтяжелого класса принятого в армии оброгов, где эти корабли еще недавно воевали. Их дополняли 348 тяжелых крейсеров и 518 легких. Все корабли несли в себе штурмовые эскадрильи. Последним эшелоном шли огромные десантные подразделения из Медуз, необходимые для захвата баз и планет. Командовал этим флотом Адмирал Тиус. Удар во второй фланг должен был нанести флот клана Баффу, насчитывавший 68 дредноутов старого образца, относившихся к среднему классу мощности, принятому в армии оброгов. Их сопровождали 197 тяжелых крейсеров и 700 легких, созданных на верфях самого клана, славившегося в галактике своими скоростными крейсерами. Козырем клана Бафу явно была внезапность и скорость нанесения удара. Его вел в бой Адмирал Прог. Третьей ударной группировкой, которой предстояло нанести удар в сердце цитадели Тразор, был флот клана Ризгул. Это был самый мощный флот из трех. В его составе находились 92 дредноута, сотни тяжелых крейсеров и 653 легких машины. Адмирал Чарльз обещал не жалеть кораблей. «Я покончу со столицей Тразора, не больше, чем за несколько дней упорных боев», пообещал он перед вылетом своему вождю. Кхал, после получения нового задания от Луунов, больше не называл себя капитаном, так его мог называть, по старой памяти, только Муалан Гоорд, и сам Амон 5 Все вассалы теперь обязаны были называть его только вождем. Смертельный удар во главе группировки кораблей клана Харра висел у окраины системы J-705 в районе Звездных Пустошей, в ожидании, когда начнется колоссальная мясорубка в цитадели клана Тразор и станут поступать первые донесения от адмиралов. Его дредноуты новейшего класса D-020 с оболочкой самозарастающей брони, совсем недавно созданной по секретной программе Луунов, были наиболее сильными и живучими кораблями из всей собранной армады. Все дредноута оброгов, даже самые тяжелые, проигрывали им по огневой мощи и, само собой, по уровню пассивной защиты. Даже смертельный удар. Но у него было одно неоспоримое преимущество – генератор независимого времени, который сводил все новшества этих кораблей к нулю. Правда, только в случае бегства. Если же смертельный удар будет вынужден принять бой, даже один на один – Ток Хал отчетливо понимал, что вряд ли выйдет победителем. Его броня хотя и имела первые признаки сращивания с биологическими организмами, но в момент создания дредноута эта технология еще не была доведена лунами до совершенства. Таких новейших дредноутов у него было уже целых 153, и ни на одном не было экипажей. Это была его главная ударная сила. А оставшуюся часть его войск составляли стандартные тяжелые крейсеры все тех же оброгов в количестве 330 штук. Легких крейсеров в личном распоряжении Кхаала было всего 510. Когда вся эта мощь обрушится на систему J-905, а соединенная армада вассальных флотов вторгнется в пределах цитадели, Тразору не устоять. Даже в том случае, если его будет защищать весь экспедиционный корпус оброгов под командованием адмирала Эфру, обосновавшийся в цитадели Тразора, хотя в его зону ответственности входил также и клан Чарк. Близкий друг Эфру, адмирал Во, отвечал за спокойствие в секторах соседних кланов Норс и Джориу, где он командовал таким же корпусом. Оба были из молодой поросли знатных, но почти нигде не воевавших оброгов, которую Урас неожиданно возвеличил, растоптав Старую Гвардию, а потому Кхал не считал их достойными противниками. Третий новоиспеченный адмирал центрального сектора по имени Киину был недавно казнен самим Урасом, Даже до Кхаала дошли слухи, что его скормили шелагом. Этот был тот самый молодой адмирал, которого отправили с большим флотом на помощь спрятанному миру после надежды оброгов на возрождение могущества Империи, внезапно атакованную флотом неизвестного противника. Когда эскадра противника появилась уже у защитных полей, оказалось, что несколько дредноутов с генератором, на которых тоже имелись сверхвременные двигатели, были недавно отправлены на другой конец ядра, для подавления внезапных волнений в клане Цавах. Как потом оказалось, спрятанный мир разгромили земные корабли, вынурнувшие из сверхвременного прыжка. Взрыв секретных лабораторий уничтожил и спрятанный мир, и почти весь подлетевший к нему на стандартных двигателях флот молодого адмирала. От мощнейшего флота от центрального сектора осталась только дезорганизованная масса кораблей, разлетевшаяся по разным системам. Но исход этой операции был выгоден к Халу. Эта катастрофа ослабила группировку Аброгов в центральном секторе галактики. У Аброгов был еще один адмирал, главный адмирал звездного флота, командовавший всеми силами в галактике. Его звали Рауд. Над новоиспеченным командующим тайне смеялся весь звездный флот Аброгов. Он тоже был молод и неопытен в решении стратегических задач. Зато Рауд был предан лично вождю и всем ему обязан. Карьера ему была обеспечена. потому он и базировался со своим флотом непосредственно на Пилоне. Кхал намеревался встретиться с ним несколько позже, когда разделается с его приятелями Эфру и Во. Военный вождь Харра снова взглянул на экран. Орбитальная группировка кораблей, затаившаяся в районе Звездных Пустошей, у системы J-705, поражала его воображение. Особенно обтекаемые громады дредноутов новейшего образца, которые Кхалу не терпелось быстрее ввести в бой, чтобы продемонстрировать врагу свои ошеломляющие возможности. Флот тяжелых крейсеров производил перегруппировку сил, выстраиваясь в атакующие порядке на фоне ближайшей желтой планеты, всю поверхность которой занимали выжженные пески. Когда-то здесь жил небольшой народ, но пролетавшая мимо эскадра оброгов решила навести порядок и выжгла все, что было живого на этой планете и еще трех соседних. Чтобы не тратить силы на оккупацию, А Броги превратили эту цветущую систему в еще один мертвый мир, который без того хватало на просторах Империи. Рядом с соседней планетой группировался флот легких крейсеров, разбиваясь на отдельные штурмовые эскадры по 15 кораблей. Вокруг них роились штурмовики и челноки связи. Между флотами сновали транспортные корабли Луунов, на которых висело снабжение операции. Нижним эшелоном шли десантные медузы, им отводилась роль непосредственного захвата планет, после того, как более мощные корабли уничтожили все защитное вооружение. Вождь остался доволен осмотром. Каждый был занят своим делом и готовился к предстоящей битве. Закончив с осмотром войск, Хал вызвал на экран все имевшиеся данные о базе в системе J-905, которую он взял на себя лично. Тотчас биокомпьютер высветил шаровое скопление и увеличил его крайнюю правую часть, именно там находилась заинтересовавшая в система. В ней оброги пытались воссоздать спрятанный мир, а этого нельзя было допускать. Система J-905 состояла из яркой молодой звезды и семи планет, каждая из которых была превращена в неприступный бастион. Между пятой и четвертой планетой находилась гравитационная ловушка. На всех планетах было встроено по несколько военных баз оброгов, на которых, по данным разведки, находились большие силы флота, штурмовые соединения и дальнобойная лучевая артиллерия, способна поджечь крейсер и даже повредить дредноут, если он окажется в зоне действия батарей. Верфи, которые представляли главную цель, были расположены на третьей планете системы J-905, наполовину изрезанной глубокими каньонами и покрытой пустынями. Почти половина планеты была прикрыта ячеистым энергетическим щитом. На орбите постоянно находилась группировка из нескольких дредноутов и трех десятков крейсеров. На самой планете могло находиться еще до десятка дредноутов охранения, не считая крейсеров поддержки. А уж батареями лучевого огня эта планетка была утыкана вдоль и поперек. Вторая и первая планеты системы J-905 были защищены чуть слабее, но все равно втрое лучше, чем любые другие планетарные системы во владениях клана Тразор, за исключением разве что ее великолепной столицы Тразории, которую должен был сжечь флот клана Аризгул под началом адмирала Чарзи Лога. Ознакомившись с расположением сил адмирала Эфру, кхал ощерил пасть в довольной ухмылке. Эта оборона могла стать неприступной для его флота еще неделю назад, когда он был вождем одного клана Харра. Но теперь, после того, как его вознесли над четырьмя вассальными кланами, а количество ударных кораблей исчислялось многими сотнями, эта оборона вызывала у него только ухмылку. Он мог бы распылить эту систему силами только своих новейших дредноутов, не пуская в ход крейсеры, а уж тем более десантные медузы. Но теперь он был уже не просто вождем одного мятежного клана, а целая соединенная армия кланов способна сокрушить даже мощь Императора. И задача перед ним стояла, соответствующая его новым возможностям, покорить не только систему J-905, но и все 527 звезд клана Тразор. И он это сделает, сколько бы оброгов не встало на его пути. Внезапно ожил канал связи с адмиралом клана Цавах, «Я приветствую своего вождя!» На экране появилась массивная фигура Зага с песочной кожей. «Мы только что вступили в войну. Дредноуты первого эшелона начали бомбардировку Крайнего Сектора Тразора на границе с мирами клана Чарг». «Отлично, Адмирал Тиус», — похвалил Вакхал, бросив взгляд на экран, где вспыхивали огоньки, индицировавшие бомбардировки плане Сектора, о котором докладывал Адмирал. «Как ведет себя противник?» «Оказывает ожесточенное сопротивление», — спокойно ответил Тиус. «Но это продлится недолго». Не успел Кхал отключиться, как на связь вышел адмирал Прог. «Мои корабли нанесли удар со стороны Звездных Пустоши по 30 планетарным системам врага одновременно», — доложил серокожий Заг. А Броги подняли навстречу флот крейсеров при поддержке десятка дредноутов. Половина из них — корабли Тразарянцев. Завязалась схватка. Пока все идет по плану, вождь. «Продолжайте вторжение, адмирал. Я уверен, клан Баффу не подведет», — приказал Кхал и связался со своим адъютантом, находившимся на ближайшей к нему дредноуте башне, где был создан его личный штаб. Туда, помимо краткой главной информации, получаемой лично вождем, стекались сообщения и вся тактическая информация со всех биокомпьютеров, находившихся в штабных дредноутах, начавших вторжение кланов. Адъютанта звали штаб-капитан Горзилл. «На связи, вождь!» — на экране Кхаала появилось знакомое изображение. «Привести флот в боевую готовность! Закончить перестроение походным порядком!» — приказал Кхал. «Скоро мы выдвигаемся в район боевых действий!» «Приказ ясен, вождь!» — доложил Горзил, быстро привыкавший к роли штаб-капитана. «Но мы уже полностью готовы! Ждем ваших указаний!» Кхал отключился, теперь следовало получить доклад от адмирала Чарзи Лога, который последним должен был обрушиться на столичный сектор Тразора и вызвать там панику. Но этот удар следовало нанести вовремя. Не раньше и не позже того, как обороняющие сектор военачальники оброгов обменяются информацией о начавшемся вторжении друг с другом и с руководством клана. А получив это сообщение, следовало выждать, наблюдая за противником. Несмотря на бравурное заявление адмиралов, Кхал понимал, что оброги просто так не отдадут этот кусок в самом центре своих владений. Следовало ожидать упорного сопротивления, подавление которого займет некоторое время. Но это не важно. Главное, чтобы советники Луунов сработали четко, и тогда никто из соседей не придет к Лану Тразор на помощь. А в Луунах новый вождь Объединенных Армий не сомневался. Еще раз обдумав сложившуюся ситуацию и ознакомившись с самой последней информацией, Кхаал все же отдал приказ своему флоту выдвигаться к заранее определенному району пространства, несмотря на то, что донесение от адмирала Чарзилога о начале операции в центре защищенной цитадели еще не поступило. Поскольку сверхвременным двигателем был оснащен только смертельный удар, то Кхал был вынужден совершать весь переход в режиме реального времени вместе со своим флотом. Это было немного неудобно, Ведь Кхаал давно привык к тем преимуществам внезапности, которые давал ему двигатель, скопированный с разработок землян. Но солдаты должны видеть своего вождя, который ведет их в бой. Так думал и сам Кхаал, воспитанный в военных традициях оброгов. Так думали и все его воины, принадлежавшие к другим кланам, но также выросшие в системе оброгов и усвоившие ее с детских лет. Повинуясь его приказу, дредноуты новейшего класса D-020 первыми пришли в движение, и легли на курс к системе, у которой была спланирована остановка перед атакой на верфи в системе J-905. Следом за дредноутами пошли эшелоны тяжелых крейсеров, надолго занявшие пространство между близко висевшими планетами. Эту колонну замыкали десантные подразделения из тысяч медуз. 500 легких крейсеров и транспортные черепахи образовали арьергард флота вторжения. Закончив наблюдать этот парад, КХАЛ активировал стандартные двигатели – и скоро смертельный удар нагнал основную группу дредноутов, став во главе колонны. Флот должен был сдержать походный строй до тех пор, пока они не прибудут в систему общего сбора. Согласно расчетам, ударная группировка КХАЛ должна была прибыть туда спустя два дня. Этого времени солдатам-кланам в ЦАВАХ и БАФФУ должно было хватить, чтобы с боями продвинуться вглубь владения Тразарианцев. Донесение Чарзи пришло в самый последний момент, когда флот Кхаала уже приближался к расчетной точке. Сопротивление трозарианцев оказалось гораздо сильнее расчетного. Войскам клана Савах удалось пока незначительно продвинуться вперед, захватив только 26 звездных систем, половину из которых пришлось просто уничтожить, превратив в мертвые миры. При этом они потеряли 8 тяжелых крейсеров и 23 легких. Трозарианцам удалось даже повредить два дредноута, которые адмирал Тиус – Вовремя вывел из боя и отправил в ремонт. Но он добился своего. Оценив мощный насиск врага, из ближайшего к столице укрепленного района к охваченным войной окраинам, подтянулись заградительные силы оброгов. Около сотни тяжелых крейсеров и два десятка дредноутов. Тиус докладывал, что готовится дать бой этим недоноскам, жалкие попытки которых остановить его армаду просто рассмешили адмирала и превратить их в пылающие обломки. Хал похвалил Адмирала, приказав продолжать планомерный натиск. Форсировать события не было необходимости. Пока что все развивалось в пределах задуманного. На другом фланге, куда со стороны Звездных Пустошей вторглись сотни кораблей клана Баффу, боевые действия развивались похожим образом. Первый эшелон ворвался в крайние системы и быстро захватил 13 звезд со всеми планетарными системами трозарианцев. В дальнейшем сопротивление возросло, а скорость продвижения вглубь цитадели значительно замедлилась. Адмирал клана Баффу был полон решимости развивать наступление вглубь Тразора, но просил разрешения у вождя на короткую остановку для перегруппировки сил и ремонта слабо поврежденных кораблей. По данным разведки, в район его местонахождения стягивались новые крупные силы оброгов и Тразорианцев. около полутора сотен тяжелых крейсеров, две сотни легких и почти 50 дредноутов. Похоже, Враг решил дать первое генеральное сражение и не пропустить силы Баффу дальше к столице. Но Кхаал отчетливо видел, что эта группировка выстраивалась для прикрытия направления, которое ведет отнюдь не к столице. Точнее, не только к столице. Поэтому оборона на этом участке вторжения оказалась сильнее, чем там, где воевал клан Саввах. Здесь оброги всеми силами защищали путь к системе J-905, но его адмирал об этом не догадывался. Поэтому... В отличие от планомерного наступления на другом краю цитадели Тразора, вождь запретил остановку и приказал адмиралу дать это сражение немедленно, не избегая врага. «Вы отлично постарались, адмирал. 45 систем Тразора на этом краю цитадели уже в нашей власти», подбодрил его вождь объединенных армий. «Но надо развивать успех. У вас достаточно сил, чтобы порвать на куски тех, кто пытается сопротивляться нашей мощи. Немедленно атакуйте, развивайте успех». Докажите, что солдаты Баффу лучшие в галактике. Да мой вождь, просиял адмирал Прог, хлопнув хвостом по палубе своего дредноута.